Глава девятая «Я тебя убью, просто убью, с особой жестокостью» Это мой текст, и я говорил его, устраиваясь на пассажирском сиденье тачки Дэна Кому говорил? Угадайте, она сумасшедшая Отвечаю, реально сумасшедшая Но что еще больше пугало? Гелик с умным видом осмотрела машину, потрогала, потыкала, пощелкала. По ее каменному выражению лица сложно было понять, что это. Хорошая игра, так как рядом суетились нетерпеливые зрители в составе самого Дэна. Чертовой Натали с двумя подружками. Или стажерка на самом деле соображает, что делает. Склоняюсь к первой версии, если честно. Похоже, девочка поддалась эмоциям, а теперь пытается держать образ. «Гелик, ты рехнулась? Скажи, просто скажи, и я буду понимать, что, имея дело, сдвинуты на всю голову девицей». «Не волнуйтесь, Антон Львович, все хорошо». Евангелина устроилась рядом, пристегнув ремень безопасности. «Хорошо? Хорошо! Серьезно? Видимо, твое «хорошо» от моего сильно отличается». «Да что вы паникуете? Мы же не в космос летим». «А вот знаешь, я бы лучше в космос, но с профессионалом. Ты водить умеешь?» Стажерка укоризной покосилась в мою сторону. «Ну ок, умеешь. Согласен, вряд ли ты настолько конченая идиотка, чтоб ввязываться в эту авантюру без подобных навыков. Ладно, тут я переборщил. Но ё-моё, тачка сейчас отличается от обычной. Она приспособлена для гонок». «Чё вот тебе не сиделась молча?» Я стояла. Честно говоря, чуть не бросился её душить. «Смешно, девочки. то она тут своим тонким юмором». Ок, что тебе не стоялось молча? Не выношу, когда мне врут, но и сама не вру. Поэтому, если звучат такие обвинения, как эта девушка сказала, не могу поступить иначе. Считаю важным доказать свою правоту. Дело принципа. Принципа? Слушай, принципиальная ты моя. Нельзя было это доказать как-то иначе, а? И почему вообще я оказался втянут в твои доказательства? Антон Львович. Евангелина положила обе ладони на руль, а потом повернулась ко мне, глядя прямо в глаза. «Вы же единственный, кого я тут знаю. Второй человек обязательно нужен для ориентации на местности, чтобы водитель не отвлекался. Простите, но кроме вас некого было взять с собой». Она сказала это как-то просто и открыто. Не знаю почему, но вдруг стало значительно спокойнее. Чего я и вправду разошелся. Девочку, по сути, спровоцировали. Опять же, пусть относительно, но и за меня». «Левая сучка решила отыграться на гелике за свою ревность. Тем более видно же, что стажерка не из таких, как эти змеи. Ладно, черт с ним». «Пристегните ремень». В ответ на просьбу Евангелины я лишь усмехнулся. Наивный. Когда мы рванули с места, направляясь к первой точке на карте, стало понятно, почему она обо мне беспокоилась. «Твою мать!» Смотрели старый фильм про бедового таксиста, который носился по Марселю со скоростью далеко за 200? Вот у меня сложилось впечатление, будто произошла реинкарнация, и этот выдуманный персонаж вселился в мою стажерку. Мы мчали по городу так, что тело вдавливало в спинку сиденья. Причем гелик виртуозно справлялась с машиной, хотя почти сразу выскочили из промышленного района на достаточно оживленную дорогу. Наша, сверкающая черными боками машина, а у Дэна и без того была достаточно скоростная тачка, Nissan Skyline, словно очень шустрая пешка на шахматном поле, раскакивала между другими автомобилями, обгоняя их на значительной скорости. «Гелик, твою мать! Я сейчас обоссусь!» «Не обоссайтесь, Атон Львович! Я в вас верю!» «Нет, быстрая езда — это, несомненно, круто. Адреналин и все такое. Но когда за рулем я сам, это во-первых» а во-вторых, не в процессе игры в пятнашке. Соседние тачки проносились в сантиметрах от нас, когда нужно было успеть протиснуться в образовавшийся просвет. Если не ошибаюсь, водители кричали вслед матом. Я тоже периодически матерился от избытка эмоций. Это был целый коктейль ощущений. Злость, восторг, желание стукнуть сидящую рядом девицу, потребность выйти, даже если это случится на ходу. Но самое главное, я вдруг понял, что мне ужасно-безумно нравится происходящее. Да, страх присутствовал, не стану врать. Но блин, поймите же, за рулем девчонка двадцати с небольшим лет. Причем это — гелик. Та самая невзрачная страшила, появившаяся в моей жизни пару дней назад. Я понятия не имею, как она водит в обычных условиях, а тут сразу гонка». Однако, вместе с тем, я испытывал потрясающий по своей остроте всплеск адреналина. В моей крови словно с хлопком открыли бутылку шампанского, предварительно ее взболтав. Едва с визгом шин притормозили у старой телефонной будки, указанной на карте, Евангелина в секунду выскочила из машины, подбежала к этому древнему раритету, даже не представляю, как сохранился-то, и принялась ее оглядывать со всех сторон. «Что там?» Я выглядывал из окна, честно говоря, не рискуя сползти с сиденья. Боюсь, так сильно вжимал ноги в пол, что не смогу идти. «Погодите!» «Гелик, вообще-то я твой напарник, ты выполняешь мою работу!» «Вы не участвовали в этом раньше, я гоняла в Дубае. Тамошние шейхи очень любят подобные развлечения!» Стажерка только что не облизывала эту чертову будку в поисках подсказки дальнейшего маршрута. «В Дубае? Ты же прикалываешься?» «Конечно. В деревне устраивали с приятелями такое развлечение. Там проще, от коровника до коровника, но тоже очень весело». «Ммм, в деревне? На тракторах?» «Естественно, это же деревня. Все, нашла. Отмечайте на карте следующую точку». Не знаю, как Евангелина ухитрилась там что-то разыскать, но сорвавшись с места, максимум через десять минут мы уже находились на новой локации. И главное, она оказалась верной. Всего точек вышло семь штук. В остальных местах я уже принимал непосредственное участие. С помощью стажёрки, конечно, но тем не менее. И... Твою мать! Сбился со счету, который раз использую это выражение. Но было охренеть, как весело. Клянусь. Даже представить не мог, насколько интересно и зажигательно развлекаться вот так. Круто! От последней точки мы рванули в сторону финиша. Сейчас выскочим на финишный участок. Там должна быть прямая трасса смотря кто с каким успехом двигается, но, думаю, есть те, которые тоже идут хорошо. Настаиваю, пристегнитесь. Финальный этап — это исключительно скорость. Кто быстрее, тот и выиграет. Так может, там уже есть победитель? Я послушно натянул ремень безопасности. Нету там еще никого. Засекло время. Вряд ли кто-то его переплюнул. У нас отличные показатели, но вот на финише сто процентов появятся такие же шустрые. Я покосился на стажерку. Черт. Она даже выглядит сейчас как-то иначе. Сосредоточена, собрана, но при этом будто светится. Глаза. Даже эти отвратительные очки не скрывают блеск глаз. Девчонка закусила нижнюю губу, слегка подавшись вперед. «Ничего себе! Вот это метаморфозы! Она стала гораздо симпатичнее. Наверное, дело в азарте, в огне, который полыхал в ней». Мы, как и говорила Евангелина, выскочили с не очень широкой улицы на ту часть городской дороги, которая вела к трассе. С другой стороны появились еще две тачки. Геолек, смотри, конкуренты! Суки! Мы же не дадим им обойти!» Я не знаю, что это было. Правда, но возникло ощущение, что мы и правда команда. Мне просто до задницы хотелось прийти к финишу первым. Стажерка, усмехнувшись, переключила скорость. Следующие несколько минут сложилось такое чувство, что мы попали на съемки фильма. Один из соперников немного вырвался вперед, обгоняя нашу тачку. По-моему, я что-то кричал Евангелине типа «Давай, дядка, не подведи!». В момент, когда наша машина на какие-то сантиметры вырвалась вперед и мы финишировали, внутри взорвался фейерверк восторга. А, -а, «А, сука! Отсоси, придурок!» Это я орал в открытое окно. Стекло уже можно было опустить. Далее шок, стресс и бешенство конкурентов. Дэн, успевший переместиться к точке окончания гонки вместе с Натали и ее подружками, подскочил ко мне. Пока я выбирался на негнущихся ногах из машины, хлопал по плечу, трепал волосы, смеялся и был просто до доодори счастлив. Будто сам пришел первым. Зато стервозная блондинка, спровоцировавшая всю ситуацию, только что ядовитой слюной не плевала. «Ну ты, блин!» Дэн подошел к Евангелине, которая стояла рядом со мной. «Ты... <смех> уважаю, реально!» Друг вроде хотел обнять Гелика, но потом, засомневавшись, все-таки ограничился пожатием руки. Зато тряс ее конечность так, будто моя стажерка только что вернулась из первого полета на Луну. «Не ожидал, но это круто!» Судья нарисовался сразу же. Началась суета, поздравления и вся подобная чушь. Оказалось, мы еще и бабла подняли. Что интересно, я обратил внимание на перемены, случившиеся с Евангелиной, как только все закончилось. Она снова стала той самой невразумительной девицей, которая переступила порог моего кабинета несколько дней назад. Серая, неприметная, нелепая, слегка сутулившаяся. Стажерка отошла в сторону, выходя за границы этого всеобщего внимания, шума и торжества. Впервые за очень долгое время мне было неудобно. Серьезно. Никогда не волновался о чувствах других. Никогда не беспокоился, правильно ли мои поступки. Как и говорил главный принцип — «Хочу, делаю». Но именно сейчас вдруг подумал — «Несправедливо». Стою среди толпы прыгающих телок, смеющихся парней. Некоторые открыли чудом появившиеся бутылки с игристым и трясут их, плевая девок. Весело. Но это ведь, по сути, не моя заслуга. Какого чёрта я нахожусь в центре тусовки? Выиграла гонку вот эта девочка, незаметно отодвинувшаяся в сторону. Причем ее ухода даже никто не заметил. Могу ли я наслаждаться славой? Потому что все внимание оказалось приковано ко мне? Могу, конечно, но... хочу ли? Дэн! Я потянул друга за рукав. Слушай, мне надо ехать. Ты на моей тачке сюда приехал? Ну хорош, а погудеть? Прикола ради поставил на вас, прикинь! «Чисто прикол ради! Оставь, сыграла! Антоха! Мало того, моя машиночка в победителях, так еще бабла прилетела! Давай гульнем!» «Нет, завтра тяжелый день на работе. Правда, не обижайся. Нужно двигаться домой». Дэн еще пару минут пытался меня уговорить на дальнейший движ, но, поняв, что это бесполезно, в итоге отдал ключи от машины. «Идем». Не останавливаясь, прошел мимо Евангелины, которая замерла в стороне от всеобщего веселья. «Куда?» «В рифму, Гелик». Девица, не задавая лишних вопросов, посеменила следом. «Но, Антон Львович, я думала, вы захотите отпраздновать победу». «Не надо думать, Гелик, надо слушать папочку и поступать, как он говорит. Отвезу тебя домой, а потом поеду спать. Насыщенный вышел вечер. Завтра еще более насыщенный день. Так что, баньки тебе тоже нужно. Не забывай, чья роль будет главной на встрече с Минаевым». Хорошо, только высадите меня там же, у памятника, живу в трех минутах ходьбы. Я уселся на свое родное место, в свою родную машину, завел мотор, а потом посмотрел на Евангелину. Почему не к дому? Так зачем? Там через дворы неудобно кружить. Да и отец строгий, Не нужно, чтобы он видел меня с кем-то. А как же твоя сестра по Мальдивам катается? Вряд ли с подружками. А, -а, -а ну ей подарил поездку, поклонник. Там другая история. «Все же понимают, Лизис и ее внешностью по сути одна дорога. Хороший брак с обеспеченным мужчиной. Отцу не очень нравится, но что поделаешь? У меня иной путь. Надо добиться всего самой». Mm, «Ну ок». Мы молча доехали к тому месту, где забирал Евангелину. Она вежливо попрощалась, выбралась из машины и осторожно прикрыла за собой дверь. «Ну а я? Я поехал домой. Один. Впервые за последние два года».